«Я отнесу тебя на ту сторону», — произнес Киран таким тоном, что никто не посмел ему возразить. «Ну, я бы посмела, но решила, что другого варианта у меня все равно нет. Только очутиться в когтях дракона, слабая дева в беде, затем позволить этому дракону взмыть со мной в воздух. Заодно надеяться, что он не потеряет меня по дороге и не сожмет когти слишком сильно, вспомнив обо всех тех моментах, когда я его доводила. И, самое главное, несколько раз довела». Остальные тотчас же покивали, соглашаясь, что это логично. То, что человечку понесет капитан ее же четверки. Только вот... «Летите низко», — понизив голос, сказала я всем, продолжая рассматривать противоположный берег. «Над самой водой. Не вздумайте подниматься выше». «Но почему?» — спросил у меня Роэн, потому что мои драконы и Киран, и близнецы тотчас же кивнули, не собираясь спорить с Джойлин Грей. «Знали, что я всегда оказываюсь права. Хорошо, почти всегда». «Потому что», — сказала я Роину. Думала ничего не объяснять, но, увидев сомнение в его глазах, решилась не зайти до ответа. Все дело в Кай», — сказала я себе. «И еще в том, что Роин может мне пригодиться, как и остальная их команда». «Потому что где-то там...» — я кивнула в сторону другого берега. «У вас пропадет связь с драконьей ипостасью, вы сами это слышали». Я тоже слышала, а заодно внимательно смотрела на организатора, рассказывавшего нам правила, и видела, в какой момент он запнулся. «Но вряд ли это случится ровно на берегу, аккурат в отмеченной точке», — продолжила я свою мысль. «Думаю, это произойдет как раз над озером, но уже ближе к месту игры. Я не знаю, какой оно глубины, но мне бы не хотелось, чтобы вы рухнули в воду с высоты, а нам бы пришлось вытаскивать вас на берег и перебинтовывать поломанные конечности». «Кто же тогда будет таскать груз с кораблей?» Вот что я сказала им напоследок. Кай уставилась на меня с раскрытыми глазами, а парни покивали, после чего, вздохнув, я зажмурилась. И уже скоро меня сгробастал в свои лапы черный дракон. Так себе сгробастал, мог бы и поаккуратнее, промелькнула в голове. Но в целом жаловаться мне особо было не на что. Киран взмыл со мной в воздух, затем поднялся на высоту, но, вспомнив о моих словах, скользнул ниже и полетел почти над самой водой. Я поглядывала на черную поверхность озера, а еще на то, как дружно и низко летела наша восьмерка. В отличие от двух других команд, которые, как и полагалось, нормальным драконом, забрали довольно высоко в небо. Гадала, что из всего этого выйдет и когда оно начнется. Мы пролетели середину озера, и уже стал виден серый пляж, а за ним на искорёженных аномалии холмах – остовы кораблей, когда-то стоявших в порту. Теперь же древний порт превратился в кладбище, а корабли – в свои собственные, пострадавшие от времени и ветров, скелеты. Именно тогда, на этой самой мысли, в воду стали падать драконы. Нет, пока еще не наши, а из восьмерки соперников, конечно же, нас обогнавших, в очередной раз высокомерно показывая, как сильно тормозит происходящее человечка. Я видела, как они один за другим срывались с высоты и падали в воду уже людьми, моментально утрачивая связь со второй постасью. И еще, как двое организаторов с равнодушным видом смотрели на это с берега, вовсе не спеша никому на помощь хотя никто и не собирался тонуть, барахтались, пытаясь выплыть. Мы же опустились еще ниже, и уже скоро пришел и наш черёд. Киран, превратившись в человека, обхватил меня своими ручищами, и в следующую секунду мы с ним врезались в воду. Тут-то я поняла две вещи одновременно. Первое — то, что я ничего не почувствовала, когда он меня обнимал. Лишь легкое раздражение из-за того, что мы ушли под воду на большой скорости, и я на какое-то время потеряла ориентацию. И вторая. Похоже, Киран тоже не сразу понял, где поверхность, и мы откровенно мешали друг другу выплыть, ведь он не расцеплял рук. Наверное, наш капитан хотел меня спасти, но вместо этого мы едва с ним не утонули. Наконец Киран вытолкнул меня наверх, я втянула воздух в легкие и тут же закашлялась. «Берег там!» — вынырнув за мной следом, сообщил мне капитан. «С тобой все в порядке?» «Да!» — рявкнула я на него. «Со мной все в порядке?» «Слава людским богам, я до сих пор жива!» И не стала ему объяснять, что не утонула лишь чудом. Вместо этого принялась грести к суше, решив, что с этим драконом я поговорю позже и очень серьезно. Но сперва нужно было выбраться на берег. Не прошло и пяти минут, как мы уже стояли на сером песке. Я отжимала косу и еще немного одежду. Как нам и обещали, магии никакой не было. Заодно глядела на кладбище кораблей, от которого нас отделял узкий черный водный рукав. Стремительное течение, похоже, оставшееся еще от старой морской гавани. Впрочем, из-за близости грани и магической аномалии законы природы в таких местах вполне могли действовать, по своему разумению. Через речку были протянуты четыре толстые веревки, закрепленные на вбитых в землю металлических кольях на этой стороне берега и возле самых кораблей на другой. Неподалеку на песке лежали четыре плота, связанные вместе деревянные балки. Их предстояло столкнуть в воду, после чего доставить на них перенесенный с кораблей груз на противоположный берег. И столкнуть, конечно же, не помешало бы раньше, чем этот груз появится. Также нам выдали кое-что из альпинистского снаряжения, чему особенно обрадовалась Кай, заявив, что ей нравится в людском обличии штурмовать вершины. Мне же в этом обличии нравилось штурмовать библиотеки, так что… Я продолжала поглядывать по сторонам, размышляя о том, что нам предстояло сделать. А еще смотрела на то, как выбралась на берег восьмерка наших соперников, и вид у них был далеко не героический. Двое серьезно хромали, поэтому их капитаны, следуя подсказкам организаторов, кинулись к рюкзакам и принялись вытаскивать из него припасы, пока не отыскали в самом низу бинты. Роэн тем временем тоже рассматривал выданные нам рюкзаки. Доран с Жильбером помогали Кай разобраться с веревками, а Киран, захватив близнецов, направился к плотам. «Надо бы столкнуть их в воду», — заявил он. «И еще связать», — сказала я всем. «Два наших плота, сделав из них один». Затем пояснила. «Мы же собираемся играть вместе, поэтому все, что вы принесете с тех кораблей...» Я кивнула на торчащие из песка остовы. «Мы загрузим на общий плот, затем доставим это на другой берег, а там уже пусть считают общий вес и делят на два». Парни уставились на меня, а Кай, к этому времени как раз распутавшая веревки заявила, что это отличная идея. Роэн тоже с этим согласился, и связывать плоты было поручено близнецам вместе с Дораном. Жильбер все еще продолжал возиться с веревками вместе с Кай, прикидывая, как они станут перетягивать по ним грузы через реку. А мы, два капитана и я, по молчаливому согласию наблюдателей из организаторов, отправились осматривать ближайший корабль. Вернее, то, что от него осталось, потому что время, тусклое солнце, затянутое полупрозрачной дымкой и ветер, успели сделать свое недоброе дело. Заодно налетевший его порыв принес с собой вкус песка на зубах и ощущение тщетности бытия. Но я прекрасно была знакома с этими ощущениями, успела испытать и насладиться ими сполна во время своих летних практик. «Вода совсем черная, произнес Киран, когда мы остановились на берегу речушки с сильным течением, которому, по большому счету взяться было неоткуда. Гор вблизи не наблюдалось, как и более-менее высоких холмов. Имелись лишь мелкие бугры, похожие на вздыбленное волнами песчаное море, из которого тут и там торчали остовы старых кораблей. Два капитана дружно повернули головы и посмотрели на меня. Уже уяснили, что в грани я разбиралась лучше остальных, и теперь словно спрашивали моего дозволения вступить в этот поток. Я поглядела на черную воду, а затем на парней. «Идите», — сказала им, — «только повнимательнее смотрите себе под ноги». Хотя все равно ничего не было видно. Затем добавила. «Не думаю, что мы сможем перетащить что-либо значимое по веревкам, все равно придется носить через эту речку». И капитаны, в очередной раз со мной согласившись, вошли в воду. Сперва ступали осторожно, затем более уверенно. Но то и дело жаловались на скользкие камни и сильное течение. Я бы, например, на их месте пожаловалась на команды соперников, которые подошли к берегу и теперь глядели, чем закончится форсирование речушки. Хорошее, надо признать, дело — разгребать жар чужими руками. Хотя я и сама лезть в воду не спешила. Наконец Киран и Роин очутились на другом берегу и констатировали, что в самом глубоком месте река доходит им до середины бедра, камни скользкие, течение быстрое, а других опасностей они не заметили. Посмотрели в мою сторону, но переносить меня никто не собирался, поэтому мне пришлось лезть в воду самой. Ну что же, перебралась и я. Затем мы отправились на присмотренный нами корабль, где обнаружили множество... Это были огромные килограммов по 30-40 мешки с песком, как одиночные, так и связанные веревками по 3-4 штуки. Были еще бочки с тем же самым песком, здоровенные ящики с ним же, стоявшие как на накренившейся палубе, так и в дыре, ведущей в полуразрушенный трюм корабля. Нормально, произнес Киран без особого труда, подняв связку из трех мешков. Можно перенести в руках или на плечах. А одиночные мешки цеплять к веревке на крюках. Такие нам тоже выдали. И переправлять на другой берег по тросу», — добавил Роэн. «Пусть этим займутся девушки». Я посмотрела с сомнением сперва на него, затем на мешок, после чего попробовала поднять на вид самый маленький из них. И уже скоро констатировала, что никак. «Это выше моих сил», — призналась я капитаном. «Может, один я еще и подниму?» но, боюсь, на трос мне его не прицепить». «Тогда будешь отцеплять на том берегу», — отозвался Киран, кажется, тоже проникшись мыслью, что мне обязательно нужно найти занятие. «Буду», — сказала ему, — «но только один раз, потому что меня сразу же придавит мешком. Вес в этом состязании рассчитан на драконов, а не на людей». Оба капитана немного подумали, затем заявили, что раз так, то... «Ну да, я совсем уж бесполезная», — сказала им. «Что поделать? Люди, они такие» в общем совместным мозговым штурмом они все же нашли для меня занятия решили что я стану охранять наш лагерь и плод с принесенными на него мешками от наших конкурентов потому что уже скоро мы вернулись посмотрели на два связанных плота, а еще на то что соперники сделали то же самое взяли и повторили все за нами с них останется еще и отбирать то что уже принесено нами в лагерь затем роэн приказал оставаться в условном лагере еще и кай «Заявил ей, что она будет снимать с троса груз, который Жильбер будет цеплять со стороны корабля, тогда как я...» «Я найду, чем мне заняться», — заявила капитаном. «Мне нужно было хорошенько обо всем подумать. Ну, пока на нас не нападал никто из соперников, а вместо этого две их команды, все восемь драконов, собирались бежать к кораблю». Роэн тоже на них посмотрел. «Скоро поймем, что быстрее и эффективнее. Носить грузы на себе или же часть переправлять по тросу», — произнес он. «Возможно, Жильберу и Кай стоит присоединиться и тоже таскать мешки и ящики через реку». А потом нас предупредили, что до начала основного времени осталось… Оказалось, что всего ничего, какие-то несчастные пару минут, которые пролетели незаметно. Тем временем организаторы достали здоровенные песочные часы, припрятанные в конце пляжа. Водрузили их на видном месте, перевернули и… Большая игра началась». Парни тотчас же устремились в воду, стараясь как можно скорее миновать речушку и очутиться возле кораблей. Мы же с Кай остались возле плотов, болея за своих. Им приходилось непросто. Кто-то упал в воду на середине реки, и я, глядя в одинаково широкие и мускулистые спины, сразу и не разобрала, кто именно. Но почти не сомневалась, что это был один из близнецов. Кто же еще? Второй принялся вылавливать брата из реки, поэтому они немного задержались. Впрочем, у наших соперников дела шли не лучше. Несколько из них по дороге к своему кораблю тоже искупались в черных водах, поскользнувшись на поросших илом камнях. Затем мы с Кай, переживая и подбадривая парней выкриками, принялись смотреть на то, как они добрались до корабля, после чего уже скоро выбежали из трюма, нагруженные огромными тюками с песком. Киран выкатил устрашающих размеров бочку. «Хорошо, что додумался катить», промелькнуло у меня в голове, «так намного быстрее». Но разве он сможет перетащить эту бочку через реку с сильным течением? Этого я не знала, и мне оставалось лишь гадать. Тем временем Жильбер подвесил на крюк два связанных мешка с песком, махнул Кай, чтобы та начинала тянуть. Заскрипел механизм. Я тоже вцепилась в верёвки, принялась тянуть их изо всех сил, и уже скоро груз, пусть и медленно, но двинулся в нашу сторону. Тем временем парни были уже в реке, возвращались с первой поклажей. Лайн, конечно же, снова поскользнулся и ушел под воду вместе со своими мешками. Остальные застыли, не понимая, нужна ли ему помощь. Вот и я тоже застыла, перестав мучиться с веревкой. Одна лишь Кай была совершенно невозмутима, тянула за свой конец. Тут Лайен вынырнул, отплевываясь и вцепившись рукой в мешки, но те были настолько тяжелыми, что он не смог их вытащить из воды и взгромоздить на спину. Я бы на его месте волочила мешки по дну, но лайн махнул рукой, бросил поклажу и снова кинулся к кораблю. Киран тоже едва не упал со своей бочкой, но Роэн подставил ему свое плечо, нагруженное тремя мешками с песком. Затем оба, пошатываясь, словно праздные гуляки после веселенькой ночи, медленно форсировали реку. У соперников дела шли и того хуже. Я видела, как двое из них потеряли свой груз, как и Лайн, и теперь пытались отыскать его в реке. Еще один, сильно хромая, выбрался из воды но скинул свою поклажу на берегу и направился к разложенным рядом с плотом бинтам. Тут я перестала смотреть, потому что Жильбер подвесил на нашу веревку еще два мешка, и та угрожающе провисла. Мы с Кай попытались тянуть, но выходило так себе. Поэтому стоило Жильберу показаться с очередным мешком, как Кай замахала руками, привлекая его внимание, и принялась кричать, что больше груза нам не надо. Кивнув, Жильбер кинулся с мешком через реку к нам. Тоже упал, тоже с трудом его вытащил, затем уже волочил по дну. «Мне нужно подумать», — сказала я Кай, когда мы сняли с нее первые два мешка, а Жельбер прихрамывая, скинул свой груз на плод и отправился за новой партией. «Надо что-то делать, иначе они свернут себе шеи и ноги, и таскать мешки придется уже нам с тобой». «Правда, я сделаю это только один раз, после чего меня под этим мешком и найдут», — так я и сказала подруге. «Подумай», — согласилась со мной Кай. «Вернее, иди и думай». «Я сниму последний мешок сама, а Жильбер еще ничего нам не загрузил. Ты ведь что-нибудь придумаешь?» – спросила она с надеждой. На это я пожала плечами, заявив, что постараюсь. Затем немного посмотрела на плоты, на наш и противников, придя к выводу, что загружено у нас примерно одинаково. Но если так и дальше пойдет, то выиграет та команда, у которой останется больше живых и здоровых игроков, количество которых с каждой вылазкой к кораблям угрожающе сокращалось потому что половина наших уже хромала, как и половина соперников. Правда, дела у тех шли все же похуже, но это не меняло сути проблемы. Я уселась на берегу реки и закрыла глаза, ушла глубоко в себя, анализируя свои ощущения, вычленяя вибрации грани, а заодно пытаясь вспомнить летние практики Валерии и прикидывая, что из использованных тогда заклинаний может сработать. Ясное дело, здесь не работало ничего». Но если взять энергию поля, затем ее преобразовать, добавив. Что с ней не так? услышала я недовольный голос. Она что, устала и отдыхает? Отстань от нее, Доран! рявкнула на одного из своей четверки Кай. Ну уж веревку тянуть человечка бы могла. Я открыла глаза, затем повернула голову. Посмотрела на здоровенного дракона, который прихрамывал, из его лодыжки сочилась кровь, и неплохо было бы перевязать. Так вот, прихрамывая, он тащил два мешка с песком к нашему плоту и заодно возмущался, что я сижу без дела. «Вообще-то», — сказала ему, — «я спасаю нашу команду, и тебя в том числе, Доран, потому что дракон без ног — так себе зрелище. Хотя если он еще и без головы, как в твоем случае, тогда совсем уж печаль». Не стала слушать, что он мне возразит, отвернулась. Затем сказала бросившему на плот свои мешки Кирану, чтобы тот пока не лез в воду и Дорану не позволил. Заодно пусть предупредит тех, кто подбегал к реке от корабля, пусть они немного подождут. «Одна минута», — сказала им. «Может, две. Просто доверьтесь, я собираюсь кое-что сделать». Немыслимое. Вот то, что я думала совершить. И я это провернула. Знала, что мне надо сделать, как преобразовать тяжелые, не поддающиеся почти никаким изменениям вибрации грани в то, что поддается, а потом использовать их по своему разумению. Остальное додумала. Как именно преобразовать? Потому что в Валерии мы работали над таким на куда большем отдалении от грани, но какой-то опыт у меня все же имелся. Затем сложила одно с другим, понимая, что у меня будет только один шанс, и на второй раз меня уже не хватит. С моей руки сорвалось заклинание. Воздух вокруг меня изменился. Потяжелел, посуровел, затем по нему прокатился протяжный стон, почему-то отозвавшийся эхом с одного из дальних кораблей. Воздушный поток от меня к реке, именно туда и было направлено мое заклинание, закрутился в воронку, которая уже скоро ушла под воду. И река расступилась на пару метров в разные стороны, как раз по пути следования нашей команды к кораблю. Но тут возмущенно завопили наши соперники, стали кричать, что магия в этом месте невозможна, а если мне все же удалось, тогда я должна немедленно это прекратить, потому что магия запрещена правилами игры. Ничего подобного! закричала им в ответ Кай. «Организаторы сами ей разрешили. Мы все это слышали». Я была ей благодарна, но не могла произнести этого вслух, поэтому создала из вибраций грани еще один воздушный вихрь, который прошелся по скользким камням на месте отступившей реки, сметая все со своего пути. Камни исчезли, оставляя вместо себя ровное песчаное дно. «Не благодарите», — сказала я застывшим от изумления парням, когда вода потекла снова. «Вместо этого можете и дальше носить свои мешки». «Но уже с большим комфортом», — промелькнуло у меня в голове. Затем, поднявшись на ноги и покачиваясь, я добралась до веревок. Кай смотрела на меня с открытым ртом, Киран тоже. Организаторы так и вовсе застыли с растерянными лицами. Остальные из наших двух четверок ринулись в воду. Ну что же, теперь за их ноги я могла не беспокоиться». Уже скоро прибежал Роэн с той стороны, кинул на плот ужасающий огромный ящик. Посмотрел на меня. Я помогала Кай, но делала это без особого огонька, потому что заклинание забрало у меня почти все силы. Заодно мне казалось, что от нашей с Кай работы мало толка. Мы были заняты на веревках втроем, жильбер с той стороны, а мы с этой. Да, несколько мешков мы уже сняли с крюков и перенесли на плот, но... давай как нам», — заявил Роэн Кай. Так будет быстрее, и Жельбер тоже освободится. Вновь поглядел на меня. Ну ты даешь, человечка, произнес с восхищением. Не знал, что такое кому-либо под силу. Зато теперь дно гладкое, словно попка младенца. Угу, сказала ему. Ну раз так, то я еще немного посижу. Потому что меня не оставляло странное чувство. Оно зародилось в груди в тот момент, когда я активировала заклинание, и теперь тянуло куда-то. Куда-то вдаль к кладбищу кораблей, но не к тем, в которые организаторы загрузили мешки, а парни теперь тягали их к нашим плотам. Меня тянуло значительно дальше. И над этим нужно было серьезно подумать. «Тогда мы с джоэллин снимем последний мешок?» — сказала Кай своему капитану. «И я к вам присоединюсь». Уже скоро мы это сделали. Кай убежала, а я снова уселась на берегу реки и принялась смотреть вдаль. Но на этот раз никто и не подумал возмутиться моим ничего не деланием. Ну, кроме команды наших соперников, начавших проигрывать, потому что они продолжали падать с мешками в воду, сворачивая ноги на скользких камнях. Так вот, двое из них с перевязанными лодыжками прихромали в наш лагерь и теперь спешили ко мне. Их намерения четко проступали на драконьих лицах и были далеки от дружелюбных. А все наши, как назло, убежали к кораблю. И я осталась одна против двух драконов.